Глава 12. Постреляем. Я возвращаюсь в академию и по дороге встречаю директора. Решаю соврать, что товарищи из бюро якобы передали мне задание от самого короля, а поэтому я вынужден пропустить занятия и отчалить. Блейн ворчит, но ничего подделать не может. До воскресенья времени много, но готовиться нужно уже сейчас, ведь моя задумка крайне амбициозная, и это при условии, что я ни разу не инженер. А поэтому мне приходится доехать до дома и рассказать обо всём Фину, попутно показав все формулы и физические аспекты, которые мне известны. «Не скажу, что это невозможно». Гном в приступе задумчивости едва не прокусывает себе губу. «Будет очень сложно добиться приемлемой точности». «Разлёт в 500 метров меня устроит. Там взрыв будет такой, что шахматная дуэль не состоится. А дабы увеличить шансы, запущу несколько снарядов», — рассуждаю я. «500 метров?» «При таких водных я бы сказал, что разлёт составит несколько десятков километров. Вращение планеты, давление, скорость ветра, температура. Сколько всего нужно будет учесть?» фин мотает головой. «У нас пять дней на подготовку, мы должны справиться». «Сколько, говоришь, тебе времени нужно?» «От запуска до взрыва хотя бы полчаса. В крайнем случае, 20 минут». «Хм. Не факт, что данные с твоей планеты совпадут с нашими. Нужны будут эксперименты. Очень много экспериментов». «Так чего же мы ждём?» «Предлагаю ему сесть в машину». «Нам нужно будет закупиться. Как минимум, нужен сам вольфрам и мерцающий камень. С помощью него будем измерять всё, что только можно, ибо песочные часы тут не подойдут». «Бабки не проблема, поехали». «Как скажешь, шеф». Мы садимся и уносимся в сторону рынка. «Просто так купить вольфрам не получается. Его нужно заказывать с материка, что мы делаем. Доставят нужный товар только в пятницу». А пока что придётся проводить испытания на обычных булыжниках. Благо, удаётся приобрести мерцающий камень, который станет секундомером, ведь частота его вспышек постоянно и составляет примерно половину секунды. Закупаемся всем необходимым и едем подальше от города. Я знаю одно интересное место прямо на обрыве, где никогда не бывает посторонних глаз, ведь на повозке туда не добраться. Но при помощи слайда скалистая местность и обрывы перестают быть непроходимым препятствием. Добираемся до места и решаем взять за основу заклинание каменная пуля, в рисунок которого входят шесть контуров ускорения. Применяется оно перпендикулярно кругу, а это значит, если я хочу выстрелить вверх, то и рука должна быть направлена в небо. Фин быстро придумывает прототип установки. Я ложусь на каменную плиту и просовываю руку в специальную трубу, которая централизует положение будущего круга по отношению к Земле. Гном даже приделывает механизм, позволяющий менять угол этой трубы с погрешностью в четверть градуса. Некоторая сложность возникает с размещением снарядов, но мой инженер все-таки находит выход и модернизирует лежанку таким образом, чтобы у меня появилась возможность создать пулю прямо из породы, находящейся надо мной. Мы находимся на краю скалы, а поэтому для первого раза я устанавливаю угол склонения орудия в один градус относительно вертикали, Ложусь и запускаю сразу пять снарядов небольшой массы, где-то до десяти килограмм. Масса, конечно, влияет на конечную скорость, но в данный момент мы пытаемся определить базовые показатели. Я вылезаю из установки и жду, пока снаряды упадут в океан. Они идеальной формы, которая срисована с ракет и имеют хвостовое оперение для стабилизации. Фин в это время вслух отсчитывает количество мерцаний своего камня. Пули сталкиваются с водой с одинаковой частотой, Ровно с той, с которой я их и выпустил. В общей сложности на полёт они тратят примерно по 2,5 минуты, что станет нашей точкой отсчёта. Площадь разлёта относительно небольшая, на глаз где-то около 50 метров. Финвенит дрожание моей руки во время начала рисования нового заклинания. Во втором тесте я добавляю в алхимический круг ещё один контур символов ускорения и запускаю две группы по три снаряда. В первые такие же небольшие, под 10 килограмм. а вот во второй группе уже булыжники в 10 раз тяжелее. Если я правильно помню школьную физику, то при одинаковой начальной скорости и схожих аэродинамических показателях тел их масса не должна влиять на высоту подъема, а вот при спуске вес в определенный момент станет решающим фактором набора максимальной скорости, ведь чем тяжелее тело, тем больше сопротивления необходимо, чтобы прекратилось ускорение. В теории более массивный объект, сброшенный с огромной высоты при данных условиях, должен упасть быстрее. Потому-то я взял снаряд в 10 раз тяжелее, дабы эффект был заметнее, а вот итоговая маслина будет весить полтонны, а может и больше. На кинетическую энергию рассчитывать не приходится, хоть она и будет огромной, но я больше надеюсь на электрум, который взорвется от удара и многократно усилит и без того мощную волну. Силу взрыва будет чертовски сложно предсказать, А поэтому я буду рисковать своей шкурой. Зачем? Тут стоит пояснить, в чём же заключается мой план. Я собираюсь заранее доставить снаряды в безлюдные леса на окраине столицы, а затем поехать во дворец по приглашению короля и попутно выслать ему подарки. Тем самым я и сам буду поблизости. В идеале нужно не сильно пострадать от последствий, чтобы у меня образовалось алиби. Ведь как я мог взорвать замок, если находился с людьми Дункана? Да и зачем подвергать свою жизнь опасности? Мне кажется, что сосиска в костюме в последнюю очередь подумает на меня, ибо врагов у короны достаточно. Уже сейчас я понимаю, что ни о какой прицельной стрельбе речи быть не может, ведь снаряд пролетит несколько десятков километров, по примерным подсчётам. Но я не ставлю перед собой цель убить именно короля. Нужно, чтобы началась суматоха и сорвалась шахматная партия. Если удастся убить короля или его плаксивую сестрёнку, то будет отлично. Сожалеть я уж точно не буду. Все Игнис выживут? Ничего страшного, всегда можно придумать более действенный план по их ликвидации. Существует небольшая вероятность, что я могу прикончить самого себя этой атакой. Потому-то я хочу сделать снаряды большими, чтобы увидеть их приближение. Если успею среагировать, то наложу на себя щит. Все, кто будут рядом, умрут, а я чудом спасусь, получив незначительные повреждения. Много вольфрама мне никто не продаст, ведь и так ценник конский. А поэтому внутрянку придётся делать из более дешёвых материалов. Ещё нужны будут испытания с электрумом, но времени у нас полно, и мы должны справиться. «Ух ты ж вырывается у меня, когда я замечаю первые падающие снаряды. «Сколько прошло?» «Почти 10 минут», — сообщает фин «Значит, и тут всё работает по правилу Куба. Если добавить ещё один контур в круг, то прождём полчаса, а это ровно то, что мне и нужно. Правда, понадобятся песочные часы, чтобы я пришёл точно вовремя, да и термометр». Блин, Фин, похоже, в воскресенье ты поедешь со мной. И обратно не знаю, поедем ли мы куда-нибудь. Он показывает на три вспененных участка. Разлёт уже близок к предельному значению. Точно сказать невозможно. Придётся экспериментировать на суше, чтобы измерить расстояние между воронками. Есть на примете одно место. Но скоро уже стемнеет, а поэтому поедем туда завтра, как я закончу гонять молодёжь. А ты пока подумай над улучшением пушки, да и про драконалёт не забывай. В среду мне уже нужен будет первый рабочий образец. Хорошо, но тогда я вновь загляну к дракону, ибо мне не хватает третьей железы. Он пожимает плечами. Бедный огонек, грузно вздыхаю. Делай, что должно. Я жду результатов. А пока давай продолжим испытание. Для следующего пуска нам понадобится камень побольше. Мы кидаемся булыжниками до темноты. Под конец получаем нужный временной интервал и неприемлемую точность. Всё-таки за полчаса в воздухе со снарядами происходят такие изменения, которые сложно предугадать. Но потом до меня доходит, что, запуская камни друг за другом, мы сильно косячим, ведь первый рассекает воздух и меняет исходные условия для других. Последний залп уже после захода солнца происходит с задержкой в 30 секунд. Этого оказывается достаточно, чтобы добиться более-менее нормальной точности, но это не отменяет того факта, что над столицей условия совершенно другие. Но чтобы не вызывать подозрений, мы будем проводить испытания только в окрестностях Рейвенхолла. В теории, погодные условия, за исключением шквального ветра, не должны сильно влиять на траекторию с учётом скоростей и массы. Хотя физики из нас с Финном так себе, а поэтому ненароком мы можем расхреначить пару жилых кварталов столице Возвращаемся домой мы уже поздней ночью, уставшие как собаки, но довольные, ведь первый шаг на пути к супероружию сделан. Если развить эту тему, то можно будет создать установку, способную достать до материка. Немцы же бомбили Англию. И я уверен, что Серафимам такая история точно не понравится. Если взять всех боевых алхимиков, раздать им нужные круги и посадить за установки, то даже за счёт кинетической энергии скальной породы и массовости мероприятия можно добиться немалых успехов. Если так подумать, то при должном подходе можно даже в Луну булыжник запустить. Однако не факт, что он тут же не взорвётся. А вот какая-нибудь композитная штуковина из вольфрама вполне может пережить огромные температуры. Но что-то меня понесло. Пора уже спать ложиться. Мой вторник начинается с посещения академии и проверки домашнего задания. Пятерка претендентов на золотые горы удивляет меня в плохом и хорошем смысле одновременно. Как так? Да тут все просто. Их заклинания действительно уникальны. Даже в моем мозгу не складывались подобные комбинации. Однако ребята почему-то сделали упор в эффектность, а не в эффективность. Вероятно, чтобы произвести на меня впечатление, и им это удалось. Вот только ждал я совершенно другого результата. Но ругаться и выгонять не стал, ведь сам виноват, что неправильно поставил задачу. В этот раз уже подробно рассказываю о том, чего хочу от них добиться, и в ответ вижу одобрительные кивки. Велю им поразмыслить над новыми заклинаниями прямо на полигоне, дабы не терять времени, а затем приступить к их испытанию. «Новоиспечённые исследователи принимаются за работу, а я покидаю Академию и надеюсь, что они друг друга не поубивают. Мой же путь лежит в замок Майерсов. А пока я уговариваю милису дать добро на реализацию моей задумки с Электрумом, наступает полдень, а это значит, что пора приступать к тренировкам. Мы с ней отправляемся к хижине у озера, и только там она разрешает мне напокостить Серафимом, взорвав корабль. А раз уж мне выдан карт-бланш, По времени на дрочку моих чемпионов остаётся немного, поэтому я выжимаю из них все соки за полтора часа, и лишь Алиса остаётся на ногах, ведь её руки до сих пор не прошли, да и присутствует она исключительно за компанию. После тренировки мы с Милисой возвращаемся в замок и узнаём, что прибыли первые 23 алхимика-строителя. Пока что для них работы нет, а поэтому я предлагаю направить их на улучшение дорожного полотна, дабы ни у кого не возникло ненужных подозрений, особенно у Казимира и Дункана. После помощи с распределением новых слуг, я вместе с Робертом отправляюсь на рудники. Там мы проводим сразу две махинации, подробности которых с Мелиссой согласованы не были. Во-первых, мы убираем около 80% кристаллов из готовых брикетов, оставляя электрум лишь на поверхности, чтобы у принимающей стороны не было вопросов. Остальное я прячу в известном только мне месте, попутно забирая в собственность грузовую повозку, которая мне еще пригодится для перевозки вольфрама и железа. Во-вторых, мы с Робертом организуем небольшую диверсию на руднике, да так, что его приходится на время закрыть. Рабочих распределяют по соседним шахтам. Мы обставляем всё так, будто он реально законсервирован, а на самом деле сделаем вход с другой стороны, там, где находится густой лиственный лес. Это необходимо, чтобы лётчики из бюро не заметили наш скрытый лагерь, в котором будут жить и работать присланные алхимики. Я заверяю Роберта, что нам необходимо будет создать для них все условия. Еду, выпивку, развлечения. Раз в город они ходить не будут, то придется возить сюда шлюх. Роберт говорит, что все сделает, а поэтому мне лишь останется проконтролировать. Я оставляю его на рудниках и еду за Беном, которому передаю позаимствованную повозку. Он должен закупить полтонны стали и дождаться нас с Финном в оговоренном месте за городом. Нам придется отъехать от Рейвенхола более чем на 80 километров, дабы никто не услышал, как мы обстреливаем старый угольный карьер. Убеждаюсь, что Бен все правильно понял, и еду домой. Нужно перекусить, забрать Фина и продолжить эксперименты. Однако в особняке меня ждет сюрприз. Очень приятный сюрприз. Они слева летают вокруг главного здания на небольшой высоте. Неужели этот башковитый гном и правда смог создать драконолед? Выглядит так себе. Сферическая капсула из толстого стекла, а со всех шести сторон приделаны лапки. Последние сделаны из того же пористого материала, что и шины BMW. Я захожу на задний двор и махаю испытателям чтобы они приземлились. Финн пытается опустить стеклянный шар, но делает это слишком быстро и в последний момент успевает набрать высоту, чтобы не разбиться. Они заходят на второй круг и осуществляют еще одну попытку. В этот раз снижение более плавное, но гениальный инженер не учел инерцию. Скорее всего, он и не думал, что всё получится, а поэтому случается ровно то, что должно. Они касаются земли и катятся дальше. Я останавливаю этих хомячков при помощи алхимии и жду, пока они соберут в мешок свои кости и выползут наружу. Лео в этом плане повезло, ведь у него меньше этих самых костей. Минутка чёрного юмора. «Получилось!» — задыхаясь, кричит выбравшийся фин «Я сделал это!» «Третья железа всё-таки помогла?» — уточняю я. «Да, всё работает, но с одной оговоркой». Он садится на траву, а Лео в это время пытается побороть головокружение и устоять на ногах. «С какой ещё оговоркой?» «Менять направление движения придётся при помощи алхимии. Сейчас драконолёт может летать только вверх и вперёд. Думаю, я смогу дополнить его механическими крыльями, но тогда он станет более громоздким». «Да хрен с ними, с крыльями», — отмахиваюсь я. «С алхимией будет даже проще. Ты мне вот что скажи. Лео, оставь нас». «Хорошо, учитель». Он склоняет голову и пьяной походкой идёт в сторону домика для прислуги. фин эта штука сможет доставить наш подарок до столицы?» «Переделать грузовой отсек я смогу, но вот насчёт веса есть вопросы», — признаётся гном. «Нужны испытания, пока что ничего не скажу». «Дракона ведь железы поднимают, а он далеко не сотню кило весит». «Это да, на твой подарок по самым скромным подсчётам в два, а то и в три раза тяжелее огонька. В общем, нужно проверять». Этим ты займёшься в четверг. А сейчас объясни мне, как управлять этой штукой. Заползаю внутрь шара. Давай тоже залезай, а то не хочу помереть. Тут надо бы переделать посадочный модуль. Фин, мне хотя садиться рядом. Не дрейф, я уже понял, в чём косяк. Ладно. Вот тут три кристалла разной формы, показывает он на центральную панель. Это движение вверх с разным ускорением и дальностью. Самое большое используй только в крайнем случае. А вот эти, которые сбоку, это движение вперёд. «Ага, схема та же. Три кристалла, три типа ускорения. На первом — два с половиной метра, на втором — 5 на третьем — 10 В принципе, если потренироваться, то можно без труда поддерживать постоянную скорость и высоту. У меня получилось с первой попытки». «Хм, вроде всё понятно. А как тормозить в воздухе? Скажем, я разогнался до тысячи километров в час, и как мне остановиться?» «Ну, как бы до этого ещё руки не дошли», — мямлит Финн. Можно развернуть драконолёт и использовать кристаллы прямолинейного движения, или же рассчитывать всё так, чтобы хватило сопротивления воздуха. Ладно, давай посмотрим, на что способна твоя коломага. Тянусь к кристаллам, отвечающим за набор высоты. Держись, мать твою, мы взлетаем.